Глава 26. Наша месть станет прощением. Слова Томаса Борхе, последнего из живущих основателей с а н д и н и с т с к о г о фронта национального освобождения Никарагуа. Живите хорошо. Это и есть самая лучшая месть. Талмут. Сегодня в с а м о л е т е Семнадцать часов десять минут. «Не могу больше», — вздохнула Лейла, положив ложку. Марк, Эви и Лейла засиделись во Флоридите. Наевшись до отвала, девочка с досадой смотрела на остатки огромного мороженого, с которым ей не удалось справиться. Отец ласково взъерошил ей волосы и склонился к иллюминатору. Под ним простирался теряющийся в бесконечности ковер из облаков. Признание, которое он только что сделал Эви, вернули его к истокам прошлого, вновь наполнив множеством затаившихся в глубине души воспоминаний. Но сейчас ему нужно только одно из них. — Ты не должна поступать, как Коннор, — твердо произнес он, поворачиваясь к э в и Ты не должна портить свою жизнь, желая отомстить. Девушка посмотрела на него скептически. — Я думаю, вы не можете понять. — Ну почему же? — прервал ее Марк. — Я могу понять твои страдания, они ведь подобны моим. Тебе плохо, и это неизбежно. То, что случилось с твоей матерью, — преступление. И это естественно, что тебя переполняет гнев. И ненависть, — добавила Эви с горящими глазами. Марк положил ей руку на плечо. Гнев может быть полезным, если направить его в положительное русло. — Это болтовня психиатра! — воскликнула девушка. Марк подумал над ее аргументом несколько секунд, затем ответил. — Месть не утолит боли. Можешь мне поверить, и это тебе говорит не психиатр. Если бы Конор был здесь, если бы Конор был здесь, он сказал бы тебе, что перенесенное горе местью не вылечить. У него есть опыт. Но этот человек...» Забормотала Эви с болью в голосе. «Этот Крейг Дэвис? Я хотела бы причинить ему в десять, 10, сто раз больше зла, чем он сделал мне. Если ты убьешь его, это не вернет тебе мать». а твой поступок будет преследовать тебя всю жизнь. Все изменится и никогда уже не будет прежним. Марк налил девушке стакан воды. Эви только коснулась ее губами, а затем призналась взволнованно. — Всю нашу жизнь мою мать и меня всегда презирали и унижали такие типы, как он. — Я понимаю, — ответил врач. — Я не хочу больше позволять топтать меня. — Ты права, — согласился Марк. — Но кроме мести есть и другие средства. Эви подняла на него глаза. В них стояло недоверие. — И что я, по-вашему, должна сделать? Марк помолчал, сознавая, что вызовет недоброжелательную реакцию у девушки. — Простить. — Нет, я не хочу прощать, — возмутилась Эви. — Я не хочу забывать. — Простить не значит забыть, — объяснил он терпеливо. — Прощать не значит отпускать грехи. Месть только разжигает ненависть. Прощение освобождает нас от нее. Она тоже помолчала немного, а затем ответила дрожащим голосом. — А если бы это была ваша дочь, и ее бы убили? Вы простили бы? — Не знаю, был бы я на это способен, — признался Марк. — Но я уверен, что попытался бы. Он посмотрел на Лейлу, которая играла бумажными зонтиками, украшавшими мороженое. — Я думаю, простить — это самое трудное на свете, — продолжил Марк. По крайней мере, это тот случай, когда требуется очень много силы. Далее он заговорил более спокойно. «Но простить ты должна. Ради тебя самой, Эви. Тебе нужно освободиться от прошлого и, наконец, начать нормальную жизнь». Эви пожала плечами. «Для меня это уже невозможно. У меня ничего нет. Ни семьи, ни денег, ни перспективы». «Черт побери!» — воскликнул Марк. «Перед тобой вся жизнь!» «Не придумывай всяческие отговорки по поводу того, что у тебя нет будущего». «Но этот человек — убийца!» — взвизгнула девушка на грани нервного срыва. И Марк, наконец, сказал девушке то, что хотел сказать с самого начала. «Ты знаешь, Эви, я думаю, что за этим Крейгом Дэвисом стоит другой человек, которого ты хочешь наказать». Эви затихла. И Марк продолжил. «И этот человек, которого ты хочешь убить?» «Ты». «Нет». Потеряла самообладание Эви, слезы брызнули у нее из глаз. Но Марк тверд. — Конечно, да. Ты винишь себя в том, что не поверила словам матери. Ты чувствуешь себя ответственной за то, что произошло, и не можешь этого пережить. — Неправда! — защищается Эви. Однако слезы, текущие по ее лицу, стоят больше признания. — Не воображай себе, что все могло бы быть иначе, — успокоил ее Марк. — Ты ни в чем не виновата, Эви. — Ни в чем. Почему я это сделала? Почему я не поверила ей? Это пройдет. Он обнял ее. Она всегда обманывала меня, но не в тот раз, не тогда. Это пройдет. Эви уткнулась головой в его плечо. Она не ожидала, но Марк освободил в ней что-то глубоко запрятанное внутри. Целую минуту она молчала, пока Лейла не спросила тихо. — Папа, а почему Эви плачет? — Потому что у нее горе. «Это из-за мамы?» Марк молчаливо покачал головой в знак согласия, а Лейла, в свою очередь, обняла Эви. «Не грусти», — сказала маленькая девочка, лаская волосы своей старшей подруги. Немного успокоившись, Эви подняла глаза на Марка. Врач протянул ей бумажный носовой платок. «Папа, я хочу писать», — вдруг объявила Лейла голосом младенца. «Я пойду с тобой», — предложила Эви. Марк согласился. Они заверили его, что вскоре вернутся на место. Оплачивая счет, он с благодарностью смотрел на удаляющихся Эви и Лейлу. Они держались за руки, как две сестры. Марк уже собрался покинуть Флоридиту, оставив Исааку чаевые пропорциональные р а з м е р о м вазы с мороженым. Вот тогда он и увидел ее. Одна, сидя на задворках зала, Элисон Харрисон заканчивала второй бокал дом-переньем. «Розовое шампанское», — произнес Марк, приближаясь к столу наследницы. э л и с о н сняла солнечные очки и посмотрела на него. «Вы снова скажете, что это любимый напиток Хемингуэя? Я бы скорее подумала о в и с к и в о всяком случае, это был любимый напиток Кэрри Гранта и Деборы Керр». Жестом она пригласила его сесть. После их предыдущей беседы, очень для нее значимой, она надеялась, что он вернется. Этот человек, лицо которого почему-то было ей знакомо, обладал странным магнетизмом, не имеющим ничего общего ни с обаянием, ни обольщением. Беседа была недолгой, но когда она исповедалась ему несколькими часами ранее, то почувствовала себя освобожденной от ужаса, поселившегося в ней давно. — Почему у меня такое впечатление, что я знаю вас? — спросила она. — Это еще с р а б а т ы в а е т эти трюки, чтобы продолжить знакомство? — удивился он шутливым тоном. «Нет, я серьезно», — Марк признался. «Скажем, несколько лет назад у меня было 15 минут медийной славы. В какой области?» «Психология. Меня много показывали по CNN и MSNBS». «MSNBS? Сайт электронного медиаформата в западном интернете». «Я был дежурным психологом, тем, кто успокаивает телезрителей после каждого трагического события. м а с с о в о е у б и й с т в о в школе Колумбайн, теракты 11 сентября, Распространение сибирской язвы? И вы больше не практикуете? Больше никогда. Почему? По причине как раз трагического события, которое коснулось меня. В таких случаях осознаешь, что все советы, которые ты давал другим недопускающим возражений тоном, в конечном счете не помогают твоему собственному горю. Тень пробежала по лицу врача. Эллисон сгорала от нетерпения узнать больше. Но последовало молчание, которая окунула ее в собственные тревоги. От алкоголя, который она выпила за время всего путешествия, у нее разболелась голова. Несмотря на это, она выпила еще бокал шампанского, проглотив его залпом через силу. Она хотела повторить, но Марк остановил ее. — Если придется выносить вас из самолета, боюсь, ваши друзья п о п а р а ц ц и очень обрадуются. Не делайте им этого подарка. Она пожала плечами. — Одним унижением больше, одним меньше. «Почему вы так жестоки к себе?» «Потому что это единственная свобода, которой я располагаю», ответила она. «Потому что моя жизнь не стоит ничего». «Я знаю, что мужчинам не дозволено спрашивать об этом. Но сколько вам лет, Эллисон?» «Двадцать четыре?» «Двадцать пять?» «Двадцать шесть». «Как можно говорить, что жизнь ничего не стоит в двадцать шесть лет?» «А это уже моя проблема». Умышленно Марк спровоцировал ее. «Не рассчитывайте, что будете плакаться мне в жилетку. У вас есть все, что можно пожелать. Деньги, молодость и, несомненно, здоровье. Вы думаете, что ваша жизнь ничего не стоит? Так измените ее. Делайте что-то другое с другими людьми. Вы можете даже начать с нуля. Купить себе новое лицо, новое имя, новую жизнь. Жизнь переделать нельзя. Ее можно только продолжить. Все знают это, господин психолог». «Сегодня утром я задал вам один вопрос, но вы мне не ответили. Я уже не помню», — заявила она, смутившись. «Я хотел узнать, за что вы хотите себя наказать». Эллисон почувствовала, как ее захватывает неодолимая потребность все выложить этому человеку, которого она знала всего несколько часов. Желание немедленно избавиться от мучившего ее секрета было слишком велико. Конечно, последствия могут быть ужасны — тюрьма, бесчестье. Но если хорошенько подумать, уже долгие годы ее жизнь тюрьма. А что касается бесчестия...» Встретив взгляд молодой женщины, Марк задал свой вопрос в последний раз. «За что вы наказываете себя?» «Потому что я убила мальчика».